Аналогии. Отдельная танковая пятерня, посланная в западном направлении, натолкнулась на совершенно непредвиденную преграду – озеро. Попытка обойти не привела ни к чему. В течение двух часов танки двигались по извилистой кривой в северном направлении. Но места, через которое оказалось бы возможным пройти дальше на запад, найдено не было. Спешно уведомленный аналитический отдел прикинул несколько возможностей. Это могло быть неизвестным, сооруженным относительно недавно, уже после второй атомной, водохранилищем, не обозначенным на брашских картах. Однако версию откинули после того, как командир Петерни доложил о торчащих из воды строениях и деревьях. Здесь явно было не слишком глубоко. Видимо, именно по этой причине наличие водной преграды заблаговременно не обнаружил загоризонтник. Вместо зеркальной глади радар фиксировал рельеф. Тут Торрор выдвинул версию о лимане. Учитывая неизвестную, но чудовищную мощность взрыва, произошедшего в заливе Северного Сияния, не следовало ли предположить, что порожденная им цунами перебросила пару-тройку миллиардов тонн морской воды сюда, на север, предварительно протащив их сквозь мегаполис Гарманту? Старший аналитик Брочи Фуф, подпрыгивая на месте от возбуждения и ухмыляясь во весь рот, разбил гипотезу генерала в два счета, но правда через целый час ожидания результата расчета. Кроме того, Весельчак попросил разрешения сделать у разведывательного дозора запрос о составе воды. Когда добро было дано, то Тору-Рору икнулось. Наверное, там за 200 километров вымотанные танкисты не единожды помянули родное начальство горы, покуда, опасаясь эррбакских снайперов, покидали бронированное убежище, чтобы зачерпнуть в пробирку тухую, болотистую и далеко не теплую водицу. Она оказалась пресной. Это и подсказало решение. Виной, видимо, была река, носящая идентичная с уничтоженным портом название Гармонту. В какой-то мере провидцем все-таки оказался и генерал-канонир. Главную роль в случившемся действительно играл чудовищный фугас, подорванный в заливе. После взрыва развалины мегаполиса перекрыли сток. Теперь воды Гармонту, не сумев пройти по привычно облицованному плитами руслу, растеклись по окрестностям, затапливая низины. Так что, по сути, удар республики вызвал на местном локальном участке империи то, что природа собиралась сотворить с южным материком когда-нибудь в будущем. Ведь именно возможность грядущего затопления являлась одной из причин, приведших к атомному конфликту. Возможно, прячущийся за гигантской подушкой пыли пожиратель крови снисходил до микробиков людей, создавая чудовищные, но простые аналогии. Можно ли было теперь, после случившегося, доверять звездам?